Полоченные орнаментальные завитки блестели ярче, чем за считанные мгновения до этого на борту непобедимого разума, а рельефы с лесными мотивами, казалось, выделялись еще резче. Примарх сменил лишь свою накидку, заменив ее пси-поглощающей клетчатой тканью из эфирия, взятой из армориума Ордена Сандала. В одной руке он держал львиный меч, а второй крепко сжимал фузею актинейскую. В шаге от примарха стояла бронированная громада Ольгина, который закрывал своего сеньора спереди и внимательно осматривал зону телепортации. Для этого ему требовалось поворачивать верхнюю часть туловища, так как шлем легионера слишком глубоко утопал в литых пластинах керамита и кольцевых деталях из флекс-стали, что не позволяло двигать головой отдельно от груди. «Мы на борту одного из кораблей-кравов», прорычал Ольгин. А Аугмитерная решетка доспеха придавала его голосу резкое металлическое звучание. «У Кравов один корабль», — поправил Ольгина Лев. «Мы незаметно следовали за ним несколько часов». «Почему они не обнаружили нас?» Кравы слишком высокого мнения о своих ментальных силах. Ксеносам не пришло в голову, что их мощь можно обратить против них самих. «То, чего не видит мой экипаж, не видят и Кравы» тут так тихо», — заметил Ольгин. «Это ненадолго». Лев чувствовал, что владыка Кравов находится на борту корабля. Он ощущал присутствие повелителя Ксеносов с того момента, как глазами Савина увидел сеть чужаков, охватывающую весь сегментум. Так называемый автохтонар. «Первый. Конец миров». Они были как два магнита, чье отрицательное притяжение становилось все сильнее по мере того, как дистанция между Кравом и Примархом сокращалась. Лев знал наверняка, что автохтонар ощущает то же самое. Благодаря своим острым чувствам, способным уловить самые слабые тянущие силы и вибрации, Примарх мог безошибочно высчитать скорость, позицию и боеготовность имперского судна. Ему даже удавалось установить местоположение ближайшего гравитационного колодца и расстояние до него, однако здесь Эль Джонсона встретила лишь тишина. Если внешние источники гравитации и воздействовали на корабль Кравов, то они не пробивались настолько глубоко в его структуру. Какая бы таинственная сила не перемещала судно Кравов в Материуме, делала она это бесшумно и спокойно подобные технологии не служили людям, ибо человеческая наука не имела о них ни малейшего понятия. Уничтожаем противника любыми возможными методами. Двигаемся быстро и бьем со всей силы. Сыны мои, теперь нашу кару не должны отстрочить ни уловки, ни демонстрации силы. Битва началась, а потому врага ждет лишь уничтожение. Я завершу дело своим клинком. Движимый инстинктом охотника Лев указал вперед по коридору. Сюда. Терминаторы выстроились в колонну по двое. Несмотря на то, что размеры коридора, казалось, постоянно менялись, проход никогда не становился настолько широким, чтобы вместить трех легионеров в ряд. Когда примарф проходил мимо спутников, они перестраивались, поэтому за спиной и перед львом всегда находилось одинаковое число воинов, впереди шагали темные ангелы с молниевыми когтями и грозовыми щитами, а сзади держались бойцы, вооруженные роторными пушками и пусковыми установками «Циклон». Ольгин и Герадаил шли по бокам от своего сеньора, не отходя далеко. Вестник смерти был вооружен потрескивающим силовым кулаком и похожей на металлический брусок махиной комбиболтера. Сержант-ветеран крепко сжимал в огромных перчатках тиранский большой меч. Затем темные ангелы сорвались на бег. Дисциплинированный разум льва не позволял обнаружить примарха психическими методами, чему способствовал и нуль эффект накидки из эфирия, но Эль Джонсон знал – очень скоро кравы узнают об их присутствии. Коридор сузился, будто стенки кишечника, а воинам в задней части колонны начало казаться, что их братья бегут по потолку. Чужацкий материал задрожал, и через него стали проходить звуки. Царапание, грызение, бормотание. Сенсориумные системы темных ангелов переводили эту бессмысленную околесицу, постоянно выводя на дисплеи шлемов проклятия и угрозы. Умрите, умрите, умрите, умрите, умрите. Темные ангелы! Крикнул Лев, и его громкий голос на мгновение унял воздействие варп искусства кравов. К оружию! Долговязый краф со шлепком прошел сквозь материю стены, будто недоношенная рептилия, разорвавшая подскорлупную оболочку яйца. Тварь появилась на третьем пути от головы колонны терминаторов и убила рыцаря-ветерана, превратив его доспех в керамитовую жижу с органическим основанием, однако сразу же попала под мощный залп комбиболтеров. Некоторые болты рикошетили от псищитов терминаторов и необычный чужацкий пластик, однако плотности огня хватило, чтобы пробить барьер. Взрывы реагирующих на массу снарядов отрывали крупные куски панциря и разбрызгивали отвратительную гемолимфу, а ксена смолотил конечностями в беззвучной агонии, прижатый к стене градом выстрелов. В конце концов терминатор с тяжелым огнеметом окатил тварь горящим прометием, покончив с ее муками. Коридор задрожал от предсмертного пси-вопля крова. Лев повел соратников вперед. Теперь передышек не было. Кравы вылезали из стен, спрыгивали с потолка, и даже агрегатное состояние материи корабля изменялось по воле чудовищного коллективного разума ксеносов, а потоки психической энергии расщепляли огромных чемпионов на элементарные частицы или превращали их в светящуюся плазменную жижу. Один из рыцарей зарычал и начал стрелять из комбиболтера в пол, когда возникшие там темные когти начали затягивать ноги легионеров в трясину, однако чужацкий материал вновь стал твердым, и рык закаленного воина сменился криком. Крыло смерти отвечало тем же, чем всегда. Шквалом снарядов и праведным огнем. При каждом натиске ксеносов лев оставался оплотом темных ангелов, их непоколебимым ядром обороны, передним краем во время внезапных атаках. Рядом с ним силы кровов давали слабину, после чего крыло смерти расстреливало тварей, а когда примарх устремлялся вперед, создания погибали, будто мотыльки, оказавшиеся рядом с горящим факелом. Львиный меч двигался так, словно был продолжением воли примарха и возмездием самой Терры, что обрело форму лезвия со смертоносным ореолом. Клинок отсекал как когтистые конечности и безглазые головы, с хрустом проходил через экзоскелеты и кинетические щиты. Кравы-воины издавали предвещающие гибель вопли и бросались на льва с когтями и шипами, делали оружием собственную агрессию, но погибали все до единого. Раскаленные потоки огня из фузеи Актинейской превращали в сияющую эктоплазму тех ксеносов, до которых не достал меч. Каждая смерть заставляла дрожать невидимую сеть, что связывала ксеносов и их судно, каждый убитый собрат разжигал в защищающих гнездо кровах еще большую ярость. Накидка льва порвалась, поверхность доспеха была сорвана до голого керамита, а волосы, выбивавшиеся из-под украшенного драгоценностями керамитового венца, цеплялись к броне, словно клятвенные свитки, только крепил их не воск, а кровь сверхлюдей. Тем не менее, Джонсон продолжал наступать. Он являл собой неудержимую силу, которую ничто не могло сбить курса, и соратникам едва удавалось поспевать за своим господином. К тому моменту, как Примарх прорубил себе путь сквозь орды ксеносов, ближайшим к нему соратником оказался Герадаил, скрестивший клинок с варп когтями Крава Воина в сотни метров от Примарха. Или же так мерещилось Льву. Этот корабль с легкостью изменял время и расстояние, поэтому на них нельзя было полагаться. Эль Джонсон вошел в аваидное помещение, которое, если судить по одному лишь его виду, не выполняло никаких функций в работе похожего на иглу корабля, достигавшего 20 километров в длину, однако лишь оно и требовалось судну Кравов, о чем говорили льву инстинкты. Это был машинариум, сенсориум, комплекс систем охраны и вооружения. Это было сердце сети, которым могло управлять лишь достаточно мощное сплетение разумов в центре зала без всякой поддержки парил сотканный из теней трон. Лев был необыкновенным созданием, привыкшим лицезреть могущество подобных ему существ, но то, что исходило от сидящей на троне твари, не походило ни на золотой блеск императора, ни даже на плохо скрываемую ауру Алого Короля. Примарх видел кровоподтек на теле Материума, видел, как через кожу реального пространства просачивается варп-энергия то была мерзость, царствующая над другими мерзостями. Спрятав фузею актинейскую в кабуру, Эль Джонсон взял львиный меч двумя руками. Владыка Кравов. Автохтонар. Скелетообразный повелитель ксеносов был весь покрыт трещинками, ибо неподдающийся счету возраст и поразительная мощь превратили его в мумию. На иссохшем панцире потрескивала нерастраченная сила, с помощью которой можно было выдрать души из десяти тысяч человек разом. Удлиненный череп обрамляли выгнутые назад рога, а в сантиметре над впавшим лбом покоилась корона, чья поверхность была разбита на треугольники с непостижимыми символами. Поддерживала ее сверкающая подушечка, представляющая собой психическую репульсацию. Создание не имело глаз, а его лицо не обладало резко выраженными чертами, чем напоминало отполированный кислотой металл, однако наблюдатель видел там колоссальный, просто сокрушительный груз знаний. Здесь, изрек Автохтонар, существо, что пережило младшие галактики. Мощь, стоящая за этим заявлением, взяла верх даже над непоколебимостью льва. Примарк зашатался, когда Краф ворвался в его разум, Похищая секреты и выискивая любые слабости. Автохтонар разжигал любое наполовину надуманное соперничество и оставшиеся в памяти оскорбления, превращая их в раздражающую саму себя душевную язву. То было порожденное злом создание, которое терзало еще древние звездные империи живое оружие, созданное для того, чтобы сеять мучение и ужас среди разумных рас. Оно научилось воспроизводить себя, пережило своих давно забытых создателей и стало процветать в разрываемой хаосом и раздорами галактике. В вершине человеческой эволюции оно сулило лишь роль ничтожной сноски в долгой истории своего существования. Лев сжал зубы и взялся за меч крепче. Когда примарх медленно изгнал автохтонара из собственного разума силой воли, похожей на мумию Ксенос, издал щелкающий звук, словно арахноид. «Нанеси удар в голову, и тело погибнет». Это было верно для всех созданий, а особенно для кравов. Их соединяла неразрывная связь. Независимо мыслящие создания, чьи разумы сплавлены в отвечающую перед одним существом иерархию. Автохтонар поднял сморщенное тело строна так, будто его потянула вверх магнитная аномалия электрического облака. Кальву! льву!» – рявкнул Геродаил. Разум автохтонара породил мощную взрывную волну, которая ударила льву меж глаз с силой громового молота, от чего примарх покачнулся. Ольгина и воинов крыла смерти, пробившихся в командную комнату вслед за своим господином, отшвырнула, будто молодые деревца, вырванные из земли ядерным взрывом. Оставшиеся после первого удара толчки продолжали сотрясать череп примарха. Помещение уменьшилось до размеров острия меча, когда разум создания, привыкшего передавать свои мысли миллиардам других разумов на расстоянии в тысячи световых лет, сосредоточился исключительно на льве. Автохтонар опустился, пролетя через ореол искрящихся варп энергий, и коснулся пола когтистой лапой. Проведя вдоль своего тела одной из конечностей, он соткал из ткани реального пространства клинок, после чего 10, 15, а затем 25 кравов воинов бесшумно, будто охотящиеся насекомые, выпрыгнули из-за завесы эфира и бросились в атаку. Часть 6 Рыцари Ордена Сандала побежали к Краву Титану. Поток воинов обтекал поврежденные и брошенные танки, подобно накатывающейся на скалы волне. Вокруг потрескивал и щелкал колыхающийся огонь, таинственные лучи и снаряды вонзались в гигантскую боевую машину, ракеты и активно-реактивные гранаты с кромсающими разум-смесями взрывались на ее дрожащем корпусе. Форма кровотитана изгибалась и скручивалась, будто сжигаемый ластик, а по психическим царствам прокатывался наполненный мукой вой. Из обеих ноздрей Аравейна вытекали тонкие струйки крови, нос забили гиперкоагулянты. Вдохнув ртом, рециркулирующий в шлеме воздух, холодный как пустотный лед, кадиций поднял пистолет. Он опустошил магазин с бездумной остервенелостью испуганного охотника, который разряжает оружие в темноту. Если бы Аравей остановился и задумался, то понял бы, сколь нелепа попытка атаковать Титана одним лишь пистолетом, однако это действительно работало. Выстрелы кадиция оставляли на физической броне машины мелкие сколы, как если бы темный ангел бил ножом по леднику, но Аравейну удавалось поражать броню. Каким-то образом, поток огня из противоведьмовского вооружения ордена сандалов смог глубже затащить форму Крава титана в телесный мир. Грохотали огромные стены и орудия Ванискрая, нейтронные ленцы пронзали призматическую кожу, а снаряды боевых пушек взрывались порождая психоделические узоры. Многомерная оболочка крова титана преломляла и отражала темно-красные разряды гигантского количества настенных лучевых установок, расщепляя оранжевое, желтое и красное электромагнитное излучение на тысячи бесконечно черных лучей. Несмотря на гигантские размеры и внезапно появившуюся плотность, боевая машина искривлялась и корчилась под мощью обстрела. Кадицы бросился в укрытие. Это был дот – трапециевидный блок из скалобетонных модулей, поставленный на рукотворный мыс. Его окружали глыбы скал с венами минералов и ров, наполненный шипящей морской водой, приносимой волнами. Аравейн перезарядился, вздрагивая от нуль психического касания зарядных ячеек, а затем потряс головой и оглядел эспланаду. При обороне погибли две полные роты темных ангелов, чьи тела теперь усеивали дорогу. Волны работали кропотливо, выкладывая тяжелые трупы в ряды и медленно подтаскивая их к скалам. Машинные духи, оторванные от своих подразделений бронетехники, давали сбои, однако пытались сопротивляться. Танки катились назад рывками и лихорадочно вели огонь по буйствующему Титану. Аравейн отпрянул обратно в укрытие, когда взорвался хищник-палач модели «Деймос». Из-за критического перегрева его установленный на башне плазменный деструктор разорвало на куски столбом кристально-голубого пламени. Крафт Титан игнорировал обстрел орудиями в низ края и распространял вокруг себя волны ужаса и разочарования. Теперь он двигался резко и неподобно подобно тени воина, как прежде, а словно некое водоплавающее создание. Боевая машина выбрасывала вперед одну из конечностей, после чего подтягивалась вслед за ней. Аравейн сдерживал натиск ее психических атак, повторяя заученные в детстве старые молитвы Северной Чащи и наблюдал, как Тригейн и остальные рыцари Ордена Сандала продолжают наступление. Из-за находившегося перед Кодицией мостового Малкадора вылетела петляющая стазисная ракета, которая взорвалась на поверхности переднего усика Крова Титана. Богомашина покачнулась, ее пидицель оказался выбит из прямолинейного течения времени, однако гигант не остановился. Аравейн покинул укрытие и опустошил еще один магазин. Титан, царивший на поле битвы, мог уничтожать целые армии, если ему не противостояли такие же ужасающие машины. Тем не менее, он не был неприкосновенен. Достаточно мощный удар позволял уничтожать Титанов точно так же, как и любую сверхтяжелую технику или крепость. Можно было взорвать входные люки и убить Мадерати, для чего отлично подходили подразделения ближнего боя вроде Легионис Астартас. Именно поэтому легионы Титанов Империума всегда поддерживались огромными когортами гоплитов из числа Корпус Секутариев. Однако Аравейн не видел у Крава Титана никаких входных люков. Если у него и было то, что человеческие принципы могли назвать экипажем, то находилось это вдали от Шейтансвара. Возможно, машиной разрушения управлял с высокой орбиты Конклав невыразимо бесчеловечных разумов. Кодицы продолжал вести огонь, но двигающиеся впереди на рыцари начали отступать, когда практически перешедший в материальный мир Титан стал развивать наступление. Темный ангел поднял глаза и увидел ракочущего темного коня, который летел со стороны океана, держась на низкой высоте. Его спаренные пси-излучатели выстрелили, пронзая воздух над эспланадой двумя параллельными лучами, что вгрызлись в нижнюю половину корпуса гиганта. Тригейн издал хриплый одобрительный возглас, когда грозовой орел пронесся над плечом Титана, однако богомашина повернула туловище и пренебрежительно открыла ответный огонь. Через призматическую броню просочился колдовской свет, который в мгновение ока дотянулся до грозового орла, словно разряд молнии. Десантно-штурмовой корабль развалился прямо в воздухе и рухнул в море, оставив после себя шипящую пену. «Держаться!» – взревел Тригейн. «Во имя Льва мы заставляем этого зверя истекать кровью!» Выстрелы продолжали оставлять на броне исполина сколы, однако Титан уже приспособился к своей физической форме, и теперь большую часть огня со стен вы низ края останавливали эфемерные щиты. Поморщившись, Аравейн загнал в пистолет еще один обжигающий магазин. Отступайте, передал повоксу Дарил. Что?, спросил Тригейн. Вы думаете, что убийство этой твари нанесет вред кривом? Так сказал Лев, значит, нанесет. Тогда отступайте к моей позиции. Я костелян вынес края, и я покончу с ней. Часть седьмая. Кравы-воины с крючковатыми конечностями бросились на льва, словно летучие мыши, на раненую добычу. Примарх оскалился и ударил клинком, описавшим в воздухе электрическую дугу. Львиный меч разрубил психическую иллюзию. По воинству ксеносов пробежала волна глумливого смеха, и звук этот напоминал сухое шуршание папирусных крыльев. Удар психической кувалды швырнул Эль Джонсона через узловое помещение. Ребристый пол навевал отвратительные аналогии с желудочно-кишечным трактом какого-то кошмарного змееподобного создания, а доспех перекатывающегося льва с грохотом бился и терся о его поверхность. Упавший на спину примарх плавно поднялся на одно колено и наклонил меч, блокируя выпад в свою сторону. Колдовской клинок материализовался в руке крова в тот момент, когда Ксенос уже опускал конечность, после чего психическое оружие вспыхнуло и столкнулось с творением искусства владык-кузнец, служащих императору. Частицы и античастицы уничтожали друг друга сразу же, как только начинали свое существование. Лев отвел удар в сторону плеча, куда по инерции наклонился и Ксенос. Примарх резко изменил движение клинка, направив его вверх, Затем крутанул и выпотрошил второго крава воина хлестким выпадом. На примарха кинулось третье создание. Лев изогнулся в бок, повернул меч, чтобы следующим резким движением отклонить удар и содрать часть панциря с предплечья твари. Раненый Ксенос покачнулся и оступился, а мгновением позже шквал болторного огня разорвал крова. По залу разнеслись кличи и боевые клятвы, подкрепленные глухим стуком разрывающихся болтерных снарядов. Крыло смерти пришло на помощь своему господину. Меч примарха крутился и метался, словно живое существо, колебанский лев, направляемый движениями и намерением своего хозяина, но обладающий собственной волей и инстинктом убивать. Вертикальным ударом сверху вниз Эл Джонсон разрубил крововоина до верхней части живота, и рваная рана начала с шипением распространять вокруг неприятный запах, напоминающий сжигаемых ост. У Ксеноса не имелось физических отверстий или органов из плоти, необходимых для того, чтобы издавать звуки, однако раненый крав испустил вопль такой психической силы, что он сотряс непреодолимые стены разума льва. По коже лица примарха пробежала рябь противодействующих друг другу сил, оглушивших Эль Джонсона и позволивших древнему краву, переполненному еле сдерживаемой пси-энергией, схватить руку льва, в которой он держал клинок. Второй, с черными кристаллическими рогами, торчавшими из грудной клетки, крепко взялся за другую руку примарха. Лев изо всех сил пытался освободиться из их хватки, и борьба шла не только на физическом, но и на ментальном уровне. Однако объединенная мощь двух кравов была слишком велика. К примарху приблизился автохтонар. При движении его тело пульсировало, будто он перемещался в пространстве не с иссохшими ногами, а при помощи микротелепортаций. Затем все погрузилось в абсолютную тьму, словно наступило солнечное затмение, и все кравы исчезли. Все, кроме автохтонара и тех двух, что держали льва. «Я опустошу твой разум, уничтожу все твои знания и твою личность, а когда ваша империя падет, как это случалось с каждой империей прежде, буду пировать на ее останках». Плюс древний Ксенос потянулся своим разумом к Примарху и начал пробовать его сознание на вкус мысленными рецепторами. Плюс Лев Иль Джонсон. Плюс. Прежде чем Лев смог ответить, Краф, державший его правую руку, взорвался». Во все стороны полетели осколки Хитина и брызги Ихара. Смерть была столь стремительной, неожиданной и окончательной, что Ксенос даже не успел издать посмертный виск. Он просто перестал существовать. Примарх развернулся и вонзил гудящий клинок в торс рогатого Ксеноса слева. Через плечо Лев увидел, как крав-воин судорожно дергается, насаженный на львиный меч, окруженный энергетическим полем. В центральный узел вошел с теней. Рыцарь-крыла железа носил пси-экранирующий шлем Ордена Сандала, а сопровождали его два исполинских киберавтоматона с шестью конечностями. Закованные в адамантии гиганты нечеловеческого вида были до ужаса асимметричны, они словно явились прямиком из наполненных технокошмарами грез о долгой ночи. Перед стенем шагали не нескладные автоматоны и не кадавры, которых уберегли от последнего поцелуя смерти при помощи кибернетических технологий. Это были эксцендио, последние из ужасающих силика анимус, ублюдочные отпрыски железных людей. Некогда они обладали безграничным интеллектом, но теперь замученные и оскопленные эксцендио были прикованы к одному бронированному центральному ядру и служили императору человечества. Легенды о подобных ужасах жили в памяти человеческого рода еще во времена долгой ночи и объединительных войн. То, что такие искусственные монстры существуют даже сейчас, пусть и настолько изувеченные, скрывалось даже от примархов и адептов Марса. Об этом знали лишь Император, Лев и самые высокие чины в рядах крыла железа. Примарх ощутил рябь в эфире, когда Автохтонар направил свой разум к ним, однако логические процессы микросхем стали меть отбросили назад сознание владыки Ксеносов. «Ты не можешь сражаться с тем, что не видишь», – произнес Лев и бросился на иссохшего автохтонара в тот же момент, как два автоматона «Эксцендио» обрушили на кровов мощь своего оружия. С яростью повергнутых тиранов, с гневом некогда неизмеримо сильных созданий, которых заставили замолчать, ослепили и заковали в цепи, с жаждой тех, кому позволили ненадолго воспользоваться орудиями убийства в их металлических руках, они открыли огонь. И родные чистильщики и субатомные пульсаторы со свистом косили ошеломленных кравов, а излучатели гравитонных потоков сотрясали резонирующий пластек узла до самой его сердцевинной структуры. Когда даже разрушительных энергий такого запрещенного арсенала оказывалось недостаточно, чтобы утолить ненависть этих исполинов, они начинали рубить кравов эвисцераторами с адамантиевыми зубцами и давить их ногами. Если бы и получили полный контроль над своими телами, то они бы не ограничились одними кровами, и лишь обдуманные указания стене до да его палец над аварийным выключателем Эксцендио удерживали искусственных чудовищ от того, чтобы наброситься на рыцарей крыла ужаса и самого льва. Мерзости. Автохтонар не посылал эту мысль намеренно, но просто не мог удержать ее при себе, столь могуч и всепроникающ был его разум. Волна агрессии впечатала льва в переплетение ребристых сводов, после чего примарх рухнул на пол, гремя тяжелым доспехом. Один из воинов-кравов начал проецировать пси-щиты, чтобы отразить натиск буйствующих Эксцендио. Однако и уже сделали достаточно для отвлечения ксеносов. «Каким бы ни был враг», — произнес лев, поднимая меч, — «какой бы доблестью и мощью он ни обладал, один лишь первый легион обладает средствами выступить против него и победить». В этом наше предназначение. В этом наша сила. Иссохшее от возраста тело автохтонара будто уплотнилось и стало крупнее, а неистовые энергии венца Ксена образовали энергетическое поле, которое мерцало и издавало такие звуки, словно воздух вокруг твари рассекали призрачные клинки, двигающиеся со скоростью мысли. В руке повелителя Кравов возник двухметровый меч, являющий собой двумерную аномалию с вкраплениями света мертвых звезд. Оружие Ксеноса зашипело, когда парадоксальная сила его нереальности коснулась энергетического поля львиного меча. Часть 8. Дариил стоял между Канис Инкоэдиум и Арсией Проедатор. Гигантские боевые машины были обесточены и неподвижны, но размеры делали их отличным щитом против шквала огня со стороны мостового форта. Древнее тело Мейн и его когорта ветеранов пали пред лицом многочисленного врага, окончательно прорвавшего ворота, и теперь танки прокладывали себе путь внутрь крепости. Болт снаряды с щелканьем рикошетели от передних наклонных плит лемон катящихся вперед колонной по одному, а установленные в корпусах танков тяжелые болтеры рявкали, ведя ответный огонь по отступающим легионерам. Люди из и солдаты перебирались через стены в огромных количествах, и темным ангелам приходилось отходить. Массивные воины в терминаторских доспехах стояли как бастионы, но волна сбитых с толку смертных погребала их под собой. Легионеры лишились поддержки из-за точных ударов ксеносов и истребления кравом титаном резервов, поэтому они просто не могли выстоять. Почетная гвардия Дариила и оставшиеся в живых консулы стреляли в ответ, но с таким же успехом можно было палить в море. Вестник железа оборвал Вокс-связь с рыцарями Ордена Сандала, чтобы в последний раз проверить загадочное оборудование, которое он подвесил между двух богомашин и блок эзотерических устройств из темной эпохи, взятых в арсенале крыла ужаса. Гончие не сразятся с врагом, но еще могут послужить. Если бы Дарьел перестал обращать внимание на прерывистый стук взрывов и крики в предаваемой мечу крепости, если бы он прислушался и сосредоточился, то, возможно, услышал бы в своем разуме голос Титана Арсия Проедатор, провалившегося в глубокий кремниевый сон. Богомашина говорила на прерывистом марсианском канте с отчетливым фаэтонским акцентом. Однако устройство, к которому столь безжалостно подсоединили вооружение и систему передачи электроэнергии Титана, вещало на мрачном тиранском языке, и в его бормотании угадывались нотки страдания. Рентгенологическое определение возраста указывало на то, что эту аппаратуру создали где-то между 25 и 30 тысячелетиями назад, в эпоху, когда человечество только начало открывать для себя техники уничтожения в масштабах целых видов. За прошедшие века мощь устройства померкла, однако оно по-прежнему оставалось эффективным, нужна была лишь помощь дремлющих реакторов внутри титанов Канис Инкоэдиум и Арсия Проедатор. Акалит Марса посчитал бы подобную жертву святотатственной и без колебаний отдал бы собственную жизнь ради того, чтобы помешать вестнику железа. Но Дариил был не технодесантником, а кузнечным мастером и магистром крыла железа он обучался там, где никогда не ступала нога его учившихся на Марсе братьев. теологи такие Кузни Народная, отвечавшие за образование магистра, поощряли накопление мудрости, а не преданий, и ставили рациональное восприятие выше догм. Дариил изучал еретехнику, которую на Марсе просто бы сожгли, адские боевые машины, поглощавшие плоть убитых в качестве топлива, и что еще хуже, дьявольские механизмы, чья силика анимус восходила к кровавым легендам протоистории. Эти устройства могли даровать божественное проведение и удачу в бою, требуя взамен добровольной жертвы. Вот для чего существовали кузнечные мастера крыла железа и сами темные ангелы. Чтобы применять те карательные меры, на которые никогда бы не осмелились другие воины. Крики отступающих рыцарей заставили Дарий Ила обернуться. Из хаоса дыма и брызг морской воды выбрались воины Ордена Сандала, преследуемые Кравом Титаном. Боевая машина напоминала древний ужас, который изрыгнули на эспланаду глубины Чужатского океана. Темные ангелы стреляли по Титану на бегу, и это явно злило его. Что еще важнее, они удерживали боевую машину в твердом состоянии. «Редлос» — это Дарил. «Редлос» — «Вступай в бой, брат!» Вестник железа повернулся к Ванис краю и увидел, как гигантские ворота широко открылись, а вперед ринулись десятки закованных в черный керамит воинов с боевыми знаменами, украшенными символом крыла ужаса, черепом внутри песочных часов. Они напали на титана с фланга, будто огнедышащие муравьи, поливая нижние секции боевой машины струями пламени из огнеметов. Как уже обнаружил Дарил, огонь вредил кровам. Против него щиты ксеносов оказывались бесполезны, и тела тварей горели точно так же, как плоть любых других существ. Вестник Железа не ведал, почему так происходит, да ему и не требовалось. Дарилу достаточно было знать, что это работает. Струи плазмы, которую выбрасывали магнитные поля внутри оружия воинов крыла ужаса, представляли собой такое же пламя, только с температурой во много раз выше, чем у самой горячей звезды. Титан завизжал, а с его усиков конечностей начала капать расплавленная броня. Однако, несмотря на всю свою свирепость, темные ангелы продолжали оставаться муравьями. Стрелы психической силы косили ряды легионеров, и интеремпторы крыла ужаса падали замертво без единой отметины на доспехах. «Отступайте с Орденом Сандала», — передал Павоксу Дариил. «Да, Костелян». Оставшиеся в живых рыцари крыла ужаса опустили плазменные сжигатели и побежали, но не к безопасному укрытию в края, а дальше по эспланаде, увлекая за собой титана. Горстка воинов Ордена Сандала удерживали позиции и прикрывали отступление. Их огонь оказывал на боевую машину какое-то сверхъестественное воздействие. Внешняя оболочка Титана начала покрываться полосами странных кристаллических образований, перешедших из невидимых субслоев Варпа в материальный мир. Боевая машина Кравов повернулась к воинам и обратила их в пепел ударом психической плети. Сожженные усики исчезли в корпусе Титана, а на их месте появились новые. Воины пробегали мимо Дариила и его свиты рыцарей. «Не останавливайтесь!» кричал приближающимся темным ангелам Дариил, указывая на свои силы, что продолжали сражаться вокруг мостового форта. Орден Сандала и Крыло Ужаса увели Титана подальше от Ванискрая, и теперь легионеры мало чем могли помочь Дариилу, поэтому им следовало оказать поддержку своим отступающим братьям. «Бегите! Бегите!» Над вестником железа навис крафт Титан. Отдельные части его корпуса дрожали. От боевой машины, словно жар от печи, исходили разрушительные волны гнева и ненависти, способные сжечь тех, кто проигнорирует предупреждение гиганта и подойдет слишком близко. Дариил повернулся к своим воинам. Они поклялись выполнить тот же долг, что и их повелитель. Когда мимо пробежали последние рыцари из Ордена Сандала и Крыла Ужаса, Вестник Железа кивнул Свите и улыбнулся. «Мы держим эти позиции во имя Льва», Произнес Дарил и нажал на детонатор в руке. Часть 9. Над зубчатыми вершинами в края взметнулся грибовидный султан. А атомный огонь уничтожил физическую форму кровотитана титана и выжег его корни, уходящие глубоко в бесконечно податливую темную почву империев. Аравейн крепко схватился за броню поврежденного лендрейдера, чтобы воспротивиться порывам ядерного ветра, который уносил в сторону моря все, начиная от мелких камешков до разорвавшихся снарядов и заканчивая легкими танками. Дисплей внутри шлема полнился предупреждениями о радиационной опасности. Смотреть через них, как истинная форма титана сморщивается, подобно бумаге в жарком пламени, было больно, но кодиции не отводил глаз. Одного лишь ядерного взрыва могло не хватить, чтобы покончить с проклятой жизнью богомашины. Должно быть, на каком-то подсознательном уровне Дарил понимал, что внутренние механизмы подобного оружия берут от человека столько же, сколько и от машины, а дух самопожертвования горел в темных ангелах не слабее пламени старой земли. Ожигающий свет проходил через глаза Аравейна и проникал в его разум, однако Кадиций не отворачивался. Кто-то должен был сохранить воспоминания. Империум мог позволить себе забыть, потому что темные ангелы помнили всегда. Часть 10. Смерть Титана Ксеносов прокатилась по коллективному сознанию крава, подобно огню, расходящемуся по поверхности разлитого Прометия. Лев знал, что так и случится. Уничтожить врага самыми эффективными средствами, поразить его настолько быстро, насколько возможно, и со всех направлений. Пожелай примарх назвать какой-то один свой главный принцип ведения войны, он назвал бы именно этот. Воины-кровы, которые пережили битву в узле, начали вопить и молотить сегментированными конечностями еще до того, как ксеносов коснулось пламя фосфексных пусковых установок и тяжелых огнеметов. Рыцари воспользовались неожиданной передышкой, чтобы вновь образовать вокруг своего повелителя оборонительные спирали, перезарядиться и перевести дух, но в искаженной логике Эксциндио не было места для таких вещей, как милосердие или пощада. Автоматоны не проявили бы их даже по ошибке. Потоки мистического огня и шквал экзотических снарядов косили кровов, а каждая новая смерть еще сильнее распаляла костер душ ксеносов, который пылал в иссыхающем сверхразуме автохтонары. Поломкой внешней оболочки владыки ксеносов судорожно пробегали ветвящиеся энергии – его многосуставные конечности дергались, выйдя из-под контроля сознания. Совершенные очертания короны искривлялись под воздействием могучих сил, пока разум повелителя Кравов пытался совладать с чудовищным психическим резонансом, охватившим тело. «Возможно, когда-нибудь империум моего отца и падет, раз ты так настаиваешь на этом», — произнес Лев. Тяжело дыша от усилий, примарх повернул меч острием к дергающемуся на полу крову и поднял его так, что гарда оказалась на уровне глаз. «Но пока я жив, подобного не случится, а если и случится, ты уже не узнаешь». Лефель Джонсон вогнал свой меч в череп автохтонара, ибо ты попытался противопоставить свою силу доблести темных ангелов. Глава одиннадцатая. Часть первая с брел по коридорам непобедимого разума. Над головой проплывали покатые метровой толщины обзорные панели из бронестекла. Масса наводнивших систему кораблей перекрывала вид далеких звезд северной окраины. Зачистка и разбор останков лишившейся лидера армады Кравов требовали основательного подхода, но эту работу изможденный войной легион поручил местному ополчению и вспомогательным частям 2003 флота, которые меньше прочих пострадали нам успели. Все недели, прошедшие с победы в Ванискрае, подразделения карибских яцеринов, громарийских костелянов и сиранских пельтастов водили по мертвым космолетам группы экзекторов, нумераторов и архивистов. Что именно они искали, Стени не знал. Ордены Цивилис при поддержке легионной ауксилии работали по строгим заветам гекатонистики, под покровом тайны и в конечном счете отчитывались только перед Львом, пусть не всегда напрямую. В стене видел рапорты о нескольких тысячах солдат и членов корабельных экипажей, отправленных к дознавателям из крыла огня. Многие сдались добровольно, и пути некоторых из этих людей удавалось отследить до разных флотилий, в то или иное время потерянных среди вордалачих звезд. Следы же большинства уходили к мирам еще непокоренным или обозначенным в сводках Великого крестового похода как хамином экстинктус. Нередко это оказывалось третье, четвертое или даже шестое поколение кравских рабов. И хотя с истреблением Ксеносов обреченных после гибели их предводителя война фактически закончилась, на отдельных кораблях до сих пор случались ожесточенные бои из центрального коридора стеней вышел в укрепленную носовую секцию. Пластальные колонны тускло поблескивали в мерцающем свете экранов и подмигивали отражениями огонькам на пультах. По проходам сновали дежурные операторы, инженеры и другие технические специалисты. Пересчет экипажа еще продолжался, но по предварительным оценкам, из-за диверсии Кравов непобедимый разум потерял около трети человеческого персонала. Схожие цифры наблюдались по всему флоту. А те смертные, кому повезло уцелеть, никогда не узнают, что произошло с их исчезнувшими товарищами. Размяв челюсть, где почти зажил лазерный ожог, Стенни шагнул к начальнице смены. «Вы хотели меня видеть, лейтенант?» Офицер повернулась в кресле. На ее лице читалось напряжение, которое можно было бы списать на обычный подсознательный страх перед Астартесом. Но Стений, будучи ветераном Первого Легиона, видел обман даже в мельчайших его проявлениях. Попытка женщины скрыть внутреннюю тревогу его не удивила и не расстроила. Добрая треть постов и рабочих станций вокруг пустовала. С людьми, прежде их занимавшими, расправились темные ангелы, и никто не объяснил ей почему. Памяти о кровах и об имя Хаосе не должно остаться даже у тех, кто оказался в гуще событий, так повелел примарх. В подобных обстоятельствах любой бы насторожился. Сам стений, впрочем, настороже был всегда. А в горы дальнего действия зафиксировали сигнатуры варп-перехода у точки Мандевиля на севере системы. После секундной паузы доложила женщина: судя по идентификаторам, это не гнев. Корабль магистра Алайоша. Нас вызывают, господин. Подключите. Офицер нажала на кнопку. Динамики, установленные на опорных колоннах по углам мостика, разразились шипением. Система проецировала звук с четырех сторон, создавая ощущение, будто слушатель находится в самом центре происходящего на другой стороне. Помехи постепенно ослабли, и хотя полностью они не исчезли, благодаря тонкому чутью космодесантника Стеней сумел разобрать, что теперь слышит обрывочные шумы поврежденного звездолета. В шипении открытого канала перекликались треск искр, стрек от разбрызгивателей и вой аварийных систем. А виск на фоне явно принадлежал адамантиевой пиле, вгрызающейся в обрушенную переборку. «Магистр?» — уточнил воин. Говорит с теней, костелян непобедимого разума. «Это Алайш, командир девятого ордена». Даже через Вокс в голосе чувствовалась сильная боль, чуть притупленная ускоренными регенеративными процессами организма и истощением от недостатка сна. «Где магистр Дариил?» «Долгая история. Быть может, однажды я ее услышу». «Быть может», — согласился с теней. «Знал бы ты, в каких битвах мы сами побывали, брат. Пусть ваши воины не расслабляются» примарх отзывает войска с Муспела и готовит флот к отбытию. Для восстановления согласия сюда направлена 517-я экспедиция, а до того столицу будут удерживать части вспомогательной ауксилии. Но нам нужно минимум две недели хотя бы на ремонт основных систем. Лев уже отдал приказ. Алайш тяжело вздохнул. «Что ж, тогда мы будем готовы. Верность и честь, брат». Верность и честь. На этом магистр Девятого Ордена оборвал связь, а внимание с жестом на себя обратила лейтенант. «Нам поступают другие вызовы, господин». «От Девятого?» «Нет, господин». Новый кастелян непобедимого разума посмотрел над головой женщины, буквально парой движений глаз, охватив весь массив данных и отчетов на ее посту. Сейчас в систему одна за другой входило несколько независимых ударных групп. Учитывая превратности путешествий в Варпе и относительность времени в таком беспокойном регионе, как в и Звезды, слаженность происходящего особенно впечатляла. Казалось, вся четвертая экспедиционная флотилия, разделенная примархом еще до формирования 2003-й и отправления к Муспелу, возвращалась для общего сбора. Стени перебирал в памяти судовые идентификаторы, отмечая, каких не достает. Большинство прибывающих кораблей было сильно повреждено, многие еще горели и двигались вглубь гелиосферы на минимальном ходу. Задумавшись о тех событиях, что произошли в их отсутствие и по воле льва еще произойдут, воин улыбнулся. «Господин?» — обратилась к нему офицер. «Подключите ближайший корабль. Женщина протянула руку и вновь нажала на кнопку. «Капеллан миил на борту черного когтя», — говорит с теней. Часть вторая. Было темно. Мрак ощущался не просто как отсутствие света, но как нечто фундаментальное, даже духовное. Тени не имели глубины, голый камень под бронированными коленями молившегося рельефа. Дымок от курильницы свечей, развешанных по стенам камеры в форме розы, колыхался, будто нехотя устало, а в воздухе плыли слабые и пустые запахи. Шевеливший капюшон дуновения ветра вообще казались чем-то эфемерным, скорее отголоском давно угасшего бриза или воспоминанием о шквале, которому только предстояло подняться. Закрой глаза, он мог бы снова очутиться на полузабытой высокой стене и в нос бы ударил насыщенный сосновый аромат, и ушей бы коснулся густой звук леса. Но его глаза были открыты, мир, темен, а шелест исходил не от деревьев, а от окружавших его кольцом грозных рыцарей в рясах с покрытыми головами. Молившийся их не знал. «Где я?» «Снова на корабле, брат». «Мы победили?» В голове не всплывала конкретная битва, но он точно помнил, что участвовал в сражении» в конце концов, он ведь воин. Он помнил свет, жесткий, пронзающий свет и огонь, изжигающий разум. «Мы, Первый Легион», произнесла стоявшая ближе всех фигура. Рыцарь излучал тусклую ауру, а эхо его судьбы долетало призрачным шепотом лесного ветра. На шее воина поверх ряса висел серебряный сперламу гром-талисман. «Мы всегда побеждаем, даже если об этом больше никто не знает». Молившийся опустил глаза, а каменные плиты терся подол его чистого белого стихаря. Он взирал на собственные согнутые колени, когда из-за кольца возник высокий рыцарь, шагнул к нему и прикрепил к наплечнику простой серебряный венок без всяких эмблем и надписей. Молившийся поднял взгляд. Что это, брат? Следует чтить деяния героев прошлого, даже если их битвы тускнеют в памяти изрек рыцарь. Его глубокий голос очаровывал. Цитата из размышлений звучала знакомо, однако когда и от кого он впервые ее услышал, оставалась загадкой. Люди не вечны и обречены на забвение, но совершенные ими подвиги воплощают собой их отвагу, что живет в последующих поколениях до тех пор, пока память о заслугах героев хранит хоть один человек. Молившийся вздрогнул. Он помнил полет к Муспелу. Помнил высадку на Ункус. Помнил, как держал оружие. Он помнил. Что я сделал, чтобы заслужить такую честь? Рыцарь сбросил с головы капюшон. Исполнил свой долг, ответил Лев. Император Сомниум. Жаль, что твои войны не позволили тебе принять участие в триумфе, сказал император. Братьям тебя не хватало особенно Гору. «Он знает, что я бы присутствовал, если бы мог», — ответил Лев гораздо резче, чем когда бы то ни было в присутствии отца. «Ты обеспокоен», — изрек повелитель человечества. «Империум торжествует, но эта победа пуста. Один великий триумф Гора еще не вернул нам галактику. Вспомни мои слова, сын. У Ланор — всего лишь очередной наш успешный шаг». Тогда зачем вся эта напускная пышность? За тем, что некоторые без нее не могут. Они не способны принять конец одной эпохи и вступить в следующую без пафосного празднества, которое должно придать значимость моменту. Героям нужно раздать венки по заслугам, генералов осыпать медалями и высокопарными титулами. Некоторым хочется признания, им важно видеть себя частью чего-то большего. Вокруг трона императора сгустились тени. Однако, за пеленой неопределенности, глубоко под мириадами личин этого поистине непостижимого существа, лев ощутил гордость отца своим перворожденным сыном. Другим же, закончил Владыка людей, нет.